Урегулирование споров между политическими деятелями. Лучше встреча в верхах, чем на краю пропасти. Джон Кеннеди. Интересными делами с точки зрения процесса ведения переговоров, убеждения в рамках судебного заседания являются споры между представителями политической сферы. И за мою карьеру мне довелось быть участником нескольких таких споров. Одним из таких дел в моей адвокатской практике было дело о защите чести и достоинства бывшего губернатора Калининградской области Горбенко, в котором я выступал на стороне ответчика. Нюанс в этом деле был в том, что бывший премьер-министр России Степашин, интересы которого я представлял в этом деле, будучи председателем счетной палаты Российской Федерации, раскритиковал экс-губернатора Калининградской области Горбенко. А раскритиковал он его таким образом. В эфире программы Зеркало на телеканале Россия он рассказал о том, что губернатор ужасно вел дела на своем посту. Очень много нарушений было выявлено счетной палатой, и большая часть из них обнаружена в последний год губернаторства Горбенко. На вопрос о причинах нарушений и какую роль в этих нарушениях играл сам губернатор, Степашин ответил, что были выявлены нецелевые расходы. И, к сожалению, губернатор на руку не чист. Конечно же, экс-губернатор был оскорблен. Ведь если открыть толковый словарь, то можно увидеть, что выражение на руку не чист равно таким же нелицеприятным словам, как вор и мошенник. Именно это и стало основанием подачи иска о защите чести и достоинства против телеканала Россия, программы Зеркало, ее ведущего Сванидзе и выступавшего в программе председателя счетной палаты Степашина. Дело было сложным, но я привык к таким делам. Очень много их вел, можно сказать, что специализировался на этой категории дел. В делах о защите чести, достоинства, деловой репутации Их специфика заключается в том, что при доказывании нужно связать сказанные слова с фактами, чтобы доказать их правоту, либо приносить извинения и забирать свои слова обратно, публиковать опровержение. Либо если вы находитесь на стороне ответчика, доказывать несоответствие слов фактам. Естественно, в таких делах клиенты готовы биться до последнего, потому что эти споры касаются личности людей, их доброго имени. Чаще всего мне приходилось выступать на стороне истцов, но и на стороне ответчиков я тоже бывал. Это дело одно из таких, В таких ситуациях зачастую никакие переговоры не могут помочь, потому что каждая из сторон твердо стоит на своей позиции, не желает отступать. Степашин отказывался приносить какие-либо извинения, настаивал на том, что нарушения были действительно выявлены. Вообще стоял вопрос о наличии в действиях экс-губернатора признаков возможных преступлений. Говорил о том, что у него были определенные оперативные сведения. Горбенко требовал опубликовать опровержение, взыскать в качестве компенсации 400 тысяч рублей со Степашина и 100 тысяч рублей с телеканала Россия. Помимо документов о проведенных проверках, которые косвенно подтверждали правдивость слов Степашина, необходимо было попытаться найти примеры, когда выражение "на руку не чист" можно интерпретировать положительно, а не негативно. Для этого нужно было найти такой фрагмент и получить лингвистическое заключение специалиста, которое подтверждало бы то, что данное выражение имеет не только негативное значение. В делах о защите чести и достоинства такие заключения очень важны, потому что важно отразить то, как может восприниматься та или иная фраза, положительная или отрицательная коннотация. Единственное, что удалось найти, это фрагмент комедии Грибоедова Горе от ума, где Репетилов говорит о своем товарище Фёдоре Толстом, американце. Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся Алеутом и крепко на руку нечист. Да разве умный человек и может быть не плутом? Вот такая очень интересная фраза. И именно на основе этой фразы я пошел делать лингвистическое заключение. Стоит сказать, что у нас не так много экспертов, которые могут выдавать такие лингвистические заключения. Сегодня это Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Там работают академики-филологи, гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам, Гледис. Гильдия, которая объединяет лингвистов и даже дает различные международные заключения. Также специалисты есть на кафедрах литературы СПбГУ и МГУ. Я пошел получать лингвистическое заключение на кафедру теории литературы филологического факультета МГУ, посчитав, что в заключении смогут объяснить эту фразу, пояснить, что выражение на руку не имеет положительную коннотацию. Заключение давал заведующий кафедрой профессор Клинг. Он разложил этот фрагмент и указал в заключении на то, что в данном случае фраза на руку нечист несет в себе положительное содержание, несет в себе оттенок восхищения этим человеком, а категория нечист на руку ассоциируется с умом и хитростью. Это заключение стало одним из аргументов, который убедил суд в том, что требование экс-губернатора безосновательны. Помимо этого, весомым аргументом для суда послужили решения ЕСПЧ, в которых указывалось на то, что пределы допустимой критики в отношении публичного лица, государственного служащего, который осуществляет властные полномочия, могут быть гораздо шире, чем пределы критики обычного гражданина. И более того, в критике иногда допустимы даже некорректные сравнения и провокации. Вынося решение, суд цитировал и решение ЕСПЧ, и фрагменты лингвистического заключения. Решение было вынесено в пользу моего доверителя. В удовлетворении требований Горбенко было отказано. Интересно, что через несколько лет я случайно встретился с Толстым Милославским, который живет в Великобритании. Благодаря ему ранее был создан прецедент Европейского суда который был использован мной в деле издательского дома Коммерсант против Альфа-банка. Дело в том, что он судился в ЕСПЧ против Великобритании, которая наложила на него взыскание за публикацию, и ЕСПЧ указал на то, что журналист не может подвергаться безосновательным и разорительным взысканиям. Но интересно было следующее. Выяснилось, что он был дальним родственником того самого Фёдора Толстого, американца из комедии «Горе от ума. Оказалось, что американец, прочитав этот фрагмент комедии, хотел стреляться с Грибоедовым за то, что тот сказал про него: "крепко на руку не чист". Получается, что фраза на самом деле никогда не воспринималась положительно. Тем не менее, нам удалось выиграть дело убедив суд в правильности нашей позиции. Не менее прецедентным и специфическим в моей практике было дело двух министров. Михаил Швидкой был министром культуры, и уходя со своего поста на пост председателя Федерального агентства по культуре и кинематографии, он передал его своему коллеге Александру Соколову, который на тот момент был ректором Московской консерватории. Выступая в авторской программе Андрея Караулова Момент истины на телеканале ТВ-центр, министр Соколов в интервью рассказал о том, в каком состоянии он принял дела в Министерстве культуры, о том, какие порядки были там до него, и заявил, что на всех этажах Министерства культуры процветали откаты. Естественно, Швыдкой, посмотрев эту передачу, возмутился. Его за дело, сказанное Соколовым. Он обратился ко мне и решил судиться. Я пытался объяснить ему, что это не очень хорошая идея, потому что они оба являются главами федеральных органов исполнительной власти, и вынесение их спора на публику, тем более с таким основанием, может повлечь неприятные последствия как для их личного имиджа, так и для имиджа публичной власти в целом. Я пытался убедить его, что вопрос следует решить миром, попытаться договориться. Но он отказался, считал это личным оскорблением. Как уже отмечалось, в делах такого характера, когда дело касается личности одной из сторон, никто не желает идти на уступки. Швидкой считал, что идти и судиться это нормальная процедура, но я понимал, что это плохой прецедент. Спор руководителей федеральных органов исполнительной власти может вызвать большой общественный резонанс. И так считал не только я. Михаил Фродков, являющийся на тот момент председателем правительства Российской Федерации, приглашал их к себе и просил помириться. Помимо этого, на одном из совещаний президент России оставлял их с собой и просил решить между собой вопрос, не вынося его на всеобщее обозрение, на публику, в суд. Но один не хотел извиняться, а другой не хотел уступать. Ситуация зашла в тупик. Пришлось подготовить исковое заявление, подать его в Таганский суд города Москвы, и я сказал своему доверителю, что нужно собрать максимальное количество экспертиз по этому вопросу. И я пошел получать лингвистические заключения в Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук, гильдию лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам Гледис на кафедру теории и литературы филологического факультета МГУ. обошел всех и получил заключение у всех, у кого мог. Отмечу, что такому подходу к работе в подобных делах и многому другому меня научил мой старший товарищ, наставник, заслуженный и очень уважаемый адвокат Бурмистров. Это уникальный человек, который в свое время долго работал в Генеральной прокуратуре СССР. Вообще был высококвалифицированным прокурором, а затем стал не менее профессиональным адвокатом. Потому что все прокурорские методы он перенес в адвокатуру, и от него не ускользали никакие детали. Так он и учил работать меня: собирать максимум доказательств, заключений, обращать внимание на детали, связывать их между собой, вне зависимости от категории дел. Вместе с ним мы вели дело телеканала НТВ, потом дело мэра города Волгограда, многие другие. Я ему искренне благодарен поскольку у него многому научился. Собственно говоря, помня его подход к работе и то, чему он учил меня, я быстро собрал все заключения экспертов, сформировав доказательную базу, пришел в суд. И каково же было мое удивление, когда я увидел, что со стороны Соколова пришел никто иной, как мой наставник, Бурмистров. Я удивился еще больше, когда он подошел ко мне и сказал: Да, Павлик, ты меня опередил. Я пошел получать заключение, а мне сказали, что уже дали их Астахову. а опередил меня буквально на пару часов. Вот так я столкнулся в суде со своим наставником. Мы оказались по разные стороны баррикад, и мне удалось уже на шаг опередить его. Казалось, суд был неизбежен. Каждая сторона настаивала на своем, никто не хотел отступать. Слушание назначили через неделю. Мы с Бурмистровым начали обсуждать ситуацию, и оба понимали, что с нашими клиентами уже разговаривали на высшем уровне, что нужно примирить их, решить вопрос на частном уровне, потому что если суд состоится, это будет дурной пример, и победителей в этом споре точно не будет. Мы согласовали наши действия, решили организовать диалог, оставалось лишь уговорить наших клиентов. Я поехал к своему доверителю, сказал, что у нас хорошая и выгодная с юридической точки зрения позиция. Но одно дело правовые и личностные аспекты, и совсем другое дело это политическая сторона проблемы. Именно из-за политической подоплеки нам следует решить эту проблему полюбовно. Предложил ему предпринять примирительные действия до суда. Постепенно, разговаривая с нашими клиентами, нам удавалось приближать их к долгожданному диалогу и примирению. Конечно, не обходилось решение этих вопросов без различных политических посредников, которые также искали возможности разрешения дела миром. На протяжении нескольких дней продолжались сложнейшие переговоры в разнообразных форматах. Как уже отмечалось, у нас были все основания для того, чтобы выиграть дело. Был эфир, были сказанные слова, лингвистические заключения, подтверждавшие, что эти слова воспринимаются негативно, и они не соответствовали действительности, а значит, требование опровергнуть эти слова абсолютно правомерно и обоснованно. Но я понимал, что с точки зрения политики идти в суд большая ошибка, потому что к процессу будет приковано внимание журналистов и общественности. Тем более вышестоящее руководство государства напрямую говорит о необходимости заниматься делом, а не разбираться между собой. Когда люди занимают такие высокие посты, из-за подобных прецедентов этих постов можно быстро лишиться. Несмотря на все наши усилия, окончательно подтолкнуть стороны к перемирию не удавалось. День судебного заседания приближался. Был вечер пятницы. Я собирался ехать на выходные за город с семьей. Неожиданно мне позвонил Швидкой и сказал, что он согласен примириться. Весь вечер пятницы, субботу и воскресенье мы провели, согласовывая текст мирового соглашения, которым этот процесс и завершился. Согласовывали все детально, по запятым, по буквам, потому что ключевым фактором было требование извиниться за сказанные слова, а Соколов настаивал на том, что он не собирается извиняться, но готов объяснить свои слова и то, что он имел в виду. В итоге был найден компромисс. Была найдена фраза, которая звучала так, что Соколов объяснял свои слова, сказал, что они были вырваны из контекста, что он не хотел никого обидеть, не связывает сказанное с деятельностью прошлого министра. Он просто высказывал свое мнение и не хотел задеть ничьих чести, достоинства и репутации. В понедельник мы пришли в суд и принесли совместное заявление и мировое соглашение. Судья с радостью вынесла решение о прекращении дела по причине достижения сторонами договоренности урегулировать проблему мировым соглашением. Конфликт был улажен, наши с бурмистром клиенты остались на своих постах, а мы по-прежнему дружим. Без ведения переговоров, без оказания воздействия на конфликтующие стороны, без убеждения Всё могло закончиться совершенно иначе. Например, мы могли выиграть дело против действующего министра культуры, который поплатился бы за свои слова. Его репутация как политика была бы испорчена тем, что он позволил себе некорректно выразиться в отношении своего коллеги. Несомненно, юридически это считалось бы нашей победой, но политически поражением, потому как был бы испорчен имидж членов правительства Российской Федерации. Это оказало бы влияние на общественность. В другой ситуации, если бы выиграл министр Соколов, то решение суда подтвердило бы факт подозрений в коррупции на уровне министерства, что также являлось бы существенным ударом как лично для моего клиента, так и для министерства и правительства Российской Федерации. В любом случае, для любой из сторон решение суда в их пользу было бы пировой победой вот мы и подтвердили народную мудрость о том что худой мир лучше доброй ссоры